Глава семьдесят третья. Как только граф Годец остался наедине с своими музыкантами, он вздохнул свободнее и сделался крайне сообщителен. Самой сильной манией его было корчить из себя регента и разыгрывать роль импрессарио. И вот он немедленно пожелал приступить к обучению консуэла. «Подойди сюда», — сказал он ей, — «и присядь. Мы люди свои», — а слушать внимательно нельзя на расстоянии мили один от другого. «Садитесь, и вы также», — обратился он к Гайдну, — «и воспользуйтесь уроком». «Ты не умеешь сделать самой маленькой трели», — продолжал он, обращаясь снова к знаменитой певице. «Слушайте внимательно. Вот как это делается». И он пропел какую-то банальную фразу, введя в неё совершенно вульгарной манерой множество фиоритурных украшений. Консуэла нарочно повторила фразу, сделав трель как раз наоборот. «Это не то!» — крикнул граф громким голосом, ударив рукой по столу. «Вы не слушали?» Он повторил снова, и Кунсуэла ещё уродливее и ужаснее, чем в первый раз, исковеркала феоритурное украшение, сохраняя серьёзность и притворяясь, будто страшно напрягает всё своё внимание и усилие. Гайден задыхался и представлялся, что кашляет, чтобы скрыть судорожный смех. «Ла-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла» -ла» — пел граф, передразнивая неумелую свою ученицу и подпрыгивая на стуле со всеми признаками страшного негодования, какого он и не думал испытывать, но которое считал необходимым атрибутом силы и преподавательского увлечения его характера. Консуэла потешалась над ним в течение добрых четверти часа, А когда она тешилась в волю, то спела трель с той чистотой, на какую была способна. Браво, Брависсимо!» — воскликнул граф, опрокинувшись на спинку стула. Наконец-то, отлично! Я знал, что заставлю вас сделать ее. Пускай мне дадут первого попавшегося крестьянина, и я уверен, что отшлифую и научу его в один день тому, чему другие не научили бы его в год. Еще раз эту фразу от тени хорошенечко все ноты, только легко, как будто бы не касаясь их. Теперь ещё лучше спела, лучше этого уж нельзя. Мы кое-что сделаем из тебя. И граф отёр лоб, хотя там не было ни единой капли пота. Теперь, продолжал он, каденцию с опусканием и подниманием горла. Он пропел ей с той рутинной лёгкостью, какую приобретают самые последние хористы, слушая первых солистов, наслаждаясь в их манере только игрой голоса и считая себя не менее искусными только потому, что им удаётся подделаться под них. Консуэла ещё раз потешила себя, приведя графа в мнимое страшное раздражение, какое он любил проявлять, когда садился на своего конька и кончила такой превосходной и продолжительной каденцией, что он уже закричал — «Довольно, довольно. Верно, вы попали. Я вполне был уверен, что научу вас, в чём секрет. Теперь перейдём к руладам. Вы учитесь удивительно легко. Я желал бы всегда иметь таких учеников, как вы». Консуэла, начинавшая чувствовать приступ сна и утомления, значительно сократила урок рулады. Она с покорностью исполнила все рулады, какие потребовал от неё напыщенный педагог не разбирая, какого бы плохого вкуса они ни были, и даже показала естественный звук прекрасного своего голоса, не боясь более выдать себя, так как граф решился приписать себе всё, включая до внезапного блеска и неземной чистоты, с какими минутами звучал её голос. «Как это становится яснее, по мере того, как я показываю ей приёмы открывать рот и вести голос», — говорил он Гайдну, обернувшись к нему с победоносным видом. Ясность преподавания, настойчивость, пример — вот три вещи, с помощью которых формируются певцы и декламаторы в короткое время. Завтра мы снова повторим урок, так как нам надо взять 10 уроков, и затем вы будете уметь петь. Нам осталось ещё выработать тягучесть, нежность, верную законченную постановку голоса, нежную гибкость, прерванную каденцию и так далее, и так далее. Вступайте, отдохните. Я велел приготовить вам комнаты во дворце. Я останусь здесь по делам до полудня. Вы позавтракаете и поедете со мной в Вену. Отныне считайте себя как бы у меня на службе. Для начала, Иосиф, прикажите моему камердинеру посвятить мне до моей комнаты. — Ты же, — сказал он Консуэла, — останься и повтори последнюю руладу, которую я тебе показал и они совсем ещё ею доволен». Едва успел выйти Иосиф, как граф, схватив Консуэла за обе руки с очень выразительными взорами, попробовал привлечь её к себе. Прерванная в своей руладе, Консуэла также с большим удивлением поглядела на графа, воображая, что он хотел заставить её отбивать такт. Но она быстро вырвала от него свои руки и отодвинулась к концу стола, увидя воспламененные его взоры и сальную улыбку нус уже не желаете ли вы разыгрывать неприступную сказал граф снова приняв свой бесстрастный и надменный вид итак милочка у вас есть любовничек он чиник азист бедняга и надеюсь что с сегодняшнего дня вы покончите с ним судьба ваша обеспечена если вы не станете колебаться потому что я не люблю проволочек вы прелестная девушка «Очень умненькая и кроткая. Вы мне очень нравитесь. И с первого взгляда на вас я увидел, что вы рождены не для того, чтобы слоняться с этим балбесиком. Тем не менее я о нём позабочусь, отправлю его в Розвальд и возьму на себя устройство его судьбы. Что до вас касается, то вы останетесь в Вене. Я помещу вас там в приличной квартире, и даже если вы будете благоразумны и скромны, введу вас в свет». Научившись музыке, вы будете примадонной моего театра и увидитесь с вашим случайным дружком, когда я повезу вас в мою резиденцию. Согласны? Да, граф ответила Консуэла с большой важностью и отвешивая при том низкий поклон. Вполне согласна. В эту минуту Иосиф вернулся с камердинером, который нес две свечи, и граф вышел, слегка хлопнув Иосифа по щеке, и бросив на на многозначительную улыбку. «Он заправский чудак», — сказал Гайдн своей спутнице, как только остался с ней вдвоём. «Более заправский, чем ты полагаешь», — ответила она ему с задумчивой миной. «Это всё равно. Это прекраснейший человек в мире, который будет мне крайне полезен в Вене». «Да, в Вене, пожалуй, Беппа. А в Пассау он ничего тебе не сделает, предупреждаю тебя». «Где наши вещи, Иосиф?» «В кухне. Я их возьму, чтобы снести в наши комнаты, которые прелестны, как мне сказали. Наконец-то вы отдохнёте». «Добрый Иосиф», — сказала Консуэла, пожимая плечами. «Ну», — продолжала она, — «скорее иди за вещами и отказывайся от своей прекрасной комнаты и хорошей постели, в которой ты предполагал так сладко поспать. Мы сейчас же уходим из этого дома. Ты понимаешь меня?» Торопись, потому что, наверное, сейчас запрут двери. Гайден думал, что он бредит. Скажите, пожалуйста, неужто эти гран сеньоры могут быть также вербовщиками? Я еще больше боюсь годиться, чем Майера, ответила Консуэла с нетерпением. Ну же, беги немедли, или я покидаю тебя и ухожу одна. В тоне и лице Консуэла было столько решительности и энергии, что Гайден, растерянный и взволнованный, поспешно повиновался ей. Он вернулся через три минуты с саквояжем, где были тетради и платья, а три минуты спустя, не будучи никем замечены, они вышли из дворца и добрались до предместья в конце города. Они зашли в какую-то бедную гостиницу и наняли две маленьких комнаты, за которые заплатили вперёд, чтобы иметь возможность уехать настолько рано, как им вздумается, не рискуя запоздать. «Не поделитесь ли вы со мной, по крайней мере, поводом, к этой новой тревоге», — сказал Гайден консуэла желая ей спокойной ночи на пороге её комнаты. «Спи спокойно», — ответила она ему, и узная в двух словах, что теперь мы почти в опасности. Граф орлиным взором своим прозрел, что я совсем иного пола, чем он, и оказал мне честь признанием, которое необычайно польстило моему самолюбию. «Добрый вечер, друг Беппа. Мы снимаемся с лагеря до рассвета». Я постучу тебе в дверь, чтобы разбудить тебя». На другой день восходившее солнце осветило юных наших путешественников, плывших на Дунае и спускавшихся по быстрому его течению с таким же чистым удовлетворением и такими же лёгкими сердцами, как волны этой прекрасной реки. Они заплатили за свою переправу на барке одного старого перевозчика, который вёз товары в Линц. Это был добрый малый, которым они были довольны и который не стеснял их беседы. Он не понимал ни слова по-итальянски, а так как лодка его была порядком нагружена, то он не взял других пассажиров, и потому они могли, наконец, сознавать себя в безопасности и отдохнуть телом и духом. Они чувствовали потребность в этом, чтобы вполне насладиться прекрасной картиной, ежеминутно представлявшейся им во время их навигации. Погода была великолепная. В лодке был небольшой трюм, очень чистый, куда Консуэла могла спускаться, чтобы давать отдых глазам от блеска воды. Но она так отлично привыкла за предыдущие дни к открытому воздуху и сильному солнцепеку, что предпочитала почти все время лежать на тюках с упоением наблюдая, как мелькали скалы и деревья на берегу, словно они гнались за ней. Она в воле могла музицировать с гайдном. И комичное воспоминание о меломане Годице, которого Иосиф называл «маэстроманом», вносило много веселья в их щебетание. Гайден чудесно его копировал, злорадствуя при мысли об его разочаровании. Их смех и песни веселили и очаровывали старого перевозчика, который страстно любил музыку, как всякие немецкие пролетарии. Он также пел им песни, в которых они нашли морской отпечаток. Консуэла приняла их у него, звучив также и слова. Они окончательно победили его сердце, угостив его, как только могли, на первой остановке, где они запаслись съестными припасами на весь день. И этот день был самый мирный и самый приятный, какой им выпало провести с самого начала их путешествия. «Что за прелесть этот барон Трэнк!» — говорил Иосиф, меняя на мелкие деньги — один из блестящих золотых, вручённых ему этим господином. Ему именно обязан я возможностью избавить, наконец, божественную парпарину от утомления, голода, опасностей. Словом, от всех зол, какие нищета влечет за собой. Однако я не любил его сначала, этого благородного и радушного барона. «Да», — сказала Консуэла, — «вы предпочитали ему графа. Я счастлива теперь, что последний ограничился обещаниями И не загрязнил наших рук своими благодеяниями впрочем мы ведь ничем ему и не обязаны продолжал иосиф кому первому пришла мысль и решимость бороться с вербовщиками барону граф об этом не озаботился и пошел на то только из любезности и ради тона кто подвергал себя риску кому пуля попала в шляпу почти у самого черепа опять-таки барону кто ранил и быть может убил гнусного пистолу «Барон! Кто спас дезертира, быть может, не щадя себя, подвергаясь гневу страшного главаря шайки? Наконец, кто относился к вам с уважением и не показывал вида, что заметил ваш пол? Кто понял красоту ваших итальянских арий и вкус вашей манеры?» «А также талант маэстро Иосифа Гайдна, прибавила консуэла с улыбкой. «Барон! Все тот же барон!» «Конечно!» продолжал Гайдна, чтобы отплатить ей за злорадство. И, быть может, большое счастье для благородного и дорогого отсутствующего, о котором сейчас шла речь, что объяснение в любви к божественной парпарине явилось со стороны смешного графа вместо того, чтобы оно было сделано храбрым и очаровательным бароном. «Беппа», — ответил Консуэлла с меланхолической улыбкой, «отсутствующие бывают неправы», лишь в сердцах неблагодарных и подлецов. Вот почему барону, который великодушен и искренен, и который влюблён в какую-то таинственную красоту, не могло прийти в голову ухаживать за мной. Спрошу вас самого, пожертвовали бы вы так легко любовью вашей невесты и верностью своего сердца первому явившемуся капризу?» по глубоко вздохнул. Вы ни для кого не можете составлять первого явившегося каприза, — сказал он, — и барону вполне можно простить забвение всех прежних его увлечений и настоящих при виде вас. Вы делаетесь любезником и сладкопевцем, Беппа. Я вижу, что на вас подействовало общество графа, но не дай бог вам никогда жениться на марк и узнать, как поступают с любовью, когда женятся на деньгах. Приехав в Линц, они заснули, наконец, без страха и заботы о завтрашнем дне. Иосиф, как только встал с постели, побежал покупать обувь, белье, множество мелких утонченностей мужского туалета для себя, а главное для Кунсуэла, которая умела сделать себя молодцом и красавцем, как она выражалась в шутку, для путешествия по городу и окрестностям. Старый перевозчик сказал им, что если он найдет себе дело в Мельке, то возьмёт их к себе на борт, на следующий день прокатит ещё мель двадцать по Дунаю. И так они провели этот день в Линце, забавляясь восхождением на холм, рассматривали укреплённый замок снизу и сверху, откуда они могли любоваться величественными меандрами реки в лоне плодоносных равнин Австрии. Отсюда же они увидели зрелище, которое привело их в очень весёлое настроение. То был Берлин графа Годица, торжественно въезжавшие в город. Они узнали карету и ливрейных лакеев, и, пользуясь слишком отдалённым расстоянием, чтобы быть замеченными, в шутку отвешивали ему низкие поклоны до земли. Наконец, вечером, отправившись на берег, они снова забрали там свою лодку, нагруженную товарами для перевозки в Мельк, и с удовольствием проехали ещё один путь с своим старым кормчем. Зарёй отплыли они от берега, и видели сверкавшие над их головами чистые звезды, между тем как на подвижной поверхности реки эти небесные светила бежали длинными серебряными нитками. Этот день прошел так же приятно, как и предыдущий. У Угайдно было одно только горе, мысль о приближении к Вене и о том, что это путешествие о неприятностях и опасностях которого он забывал, помня лишь о прелестных его минутах, должно было скоро завершиться. Мельке пришлось расстаться с милым кормчем, это свершилось не без сожаления. Имевшиеся на лицо грибные суда для дальнейшего путешествия не представляли для них такой безопасности и уединения. Консуэла чувствовала себя отдохнувшей, освежившейся и подготовленной ко всяким случайностям. Она предложила Гайдну продолжать их путь пешком до Новой Аказии. Им надо было сделать ещё 20 миль, а такой способ передвижения был не из быстрых. Дело в том, что Консуэла, хотя и уверяла себя, что горит нетерпением вернуться к костюму своего пола и удобством своего положения, в глубине души сказать правду, так же, как и Гайден, далеко не желала окончания их путешествия. Она была артисткой всеми фибрами своего существа и потому не могла не любить свободы, случайностей, проявлении мужества и ловкости, постоянной и разнообразной картины этой природы, которая даётся вполне только пешеходу, наконец, всей романической деятельности бродячей и одинокой жизни. Я называю её «Одинокой читатель», чтобы выразить тайное и таинственное впечатление, которое вам легче понять, чем мне его описать. Это, по-моему, такое состояние души, о котором вы должны помнить — если путешествовали пешком куда-нибудь далеко и в одиночестве, или со вторым своим «я», или, наконец, подобно консуэла, с приветливым, весёлым компаньоном, любезным и мыслящим в унисон с вами. В эти минуты, если вы свободны от всяких неотложных забот, от всякого тревожного мотива, вы, несомненно, испытывали какую-то странную радость, быть может, несколько эгоистичную, говоря себе В настоящую минуту никто обо мне не беспокоится, и меня никто не тревожит. Никто не знает, где я. Те, от которых зависит моя жизнь, тщетно искали бы меня. Они не могут найти меня в этом месте, неведомом никому, новом для меня самой, куда я скрылась. Те, которых жизнь моя трогает и волнует, отдыхают от меня, как и я от своего воздействия на них. Я всецело принадлежу себе как господин и как раб. Ведь из нас нет ни единого, о читатель, который не был бы за раз по отношению к известной группе людей, поочередно и одновременно, отчасти рабом, отчасти господином, волей воли, не замечая того и не стремясь к тому. Никто не знает, где я. Конечно, это идея одиночества, которая имеет свою прелесть, прелесть невыразимую, жестокую с виду, законную и нежную в глубине. Мы рождены, чтобы жить общей жизнью. Путь долго длинен и суров, и единственным горизонтом для него служит смерть, которая, быть может, представлять собой не более как отдых одной ночи. Пойдём же, не щадя своих ног. Но если в редких и благодетельных случаях, когда отдых может быть безобиден и уединение без угрызений совести, под нашими ногами представится зелёная тропинка, Воспользуемся несколькими часами уединения и созерцания. Такие праздные часы крайне необходимы для деятельного и мужественного человека, чтобы подкрепить его силы. Я говорю, чем более сердце ваше снедается усердием к Дому Божию, который есть ничто иное, как человечество, тем более вам свойственно ценить известные минуты уединения, чтобы овладеть самим собой. Эгоист всегда и повсюду один. Душа его никогда не утомляется любить, страдать и соблюдать непоколебимость. Она неподвижна и холодна, и столько же имеет потребности в сне и тишине, как труп. Тот, кто любит, редко бывает один, и когда он остаётся один, то чувствует себя хорошо. Душа его может насладиться прекращением деятельности. Она является как бы глубоким сном сильного организма. Такой сон служит добрым подтверждением прошлого утомления и предвестником новых испытаний, которым оно приготовляется. Я совсем не верю в истинную печаль тех, которые не стараются развлечься, не в абсолютное самозабвение тех, которые никогда не ощущают потребности отдохнуть. Или их печаль выражается в подавленности, свидетельствующей о том, что они надломлены и убиты, и что у них не хватило бы уже сил любить то, что они утратили или же их самозабвение, без остановки и без ослабления деятельности скрывает какое-нибудь постыдное вожделение, какое-нибудь эгоистичное и преступное возмездие, которому я не доверяю. Размышления эти, правда, несколько чересчур длинные, нельзя признать неуместными в повести о жизни Консуэла, которая, несмотря на деятельную и самоотверженную ее душу, все-таки позволяли себе обвинять подчас в эгоизме и легкомыслии те, которые не умели понять ее.